Глава семнадцатая. Сердце человечи. А Катька все торчит с бабами, не отходит от них. Она красуется в дареном пальто учительницы, поминутно расстегивает и застегивает пушистый лисий воротник. То уткнется в него носом, одни глаза зеленые мерцают, как у кошки, и волосья у растрепы такие же, как воротник, лисье. То вытягивает Катька тонкую голубоватую шею, Ежится ровно от щекотки, Почесывается, воротник-то с непривычки Должно кусается, не дает покоя. Шумно вздыхая, стараясь не касаться шеи лисы, Катька принимается утирать С разгоряченного лица под рукавом. Испортит она пальто дуреха, модница, Протрет рукав до дыр. материя это хоть и дорогая, а старая-престарая еле держится, вот-вот, гляди, разъедется под рукой. Растрёпа сидит на скамье со своей мамкой, которая распустила по костлявым узким плечам вегоневый вязаный платок, заменявший Катьке всю зиму обогнушку. Точно две сестры посиживают рядышком, молодая и старая, на одно лицо, с кулачок, И жмурятся, и рот раскрывают одинаково, даже почувствуются обе за ухом, как бы одной и той же мягко ловкой зверушечьей лапкой. Заметно, тихая Катькина мамка в вытертой шубенке, неразношенных лаптях из кудельных веревок и белых, как снег, анучах, любуется и гордится дочкой, все косится на нее. с бабами немножко судачит о всякой всячине а сама нет нет да и поправит складочки на дорогом пальто пылинку волосинку какую смахнет незаметную не то воротник погладит даже палец указательный послюнит, проведет им по огневому с белым дымом осью, чтобы лучше лежала и блестела шерсть видать ей хочется поговорить о подарке похвастаться удивиться Но, как всегда, она стесняется лишнее слово сказать. А ведь такое диво дивное, даренное пальто на дочке. Наверное, она сама, Катькина мамка, такого наряда сроду не нашивала. А тут накось, дочь форсит, как невеста. Бабы понимают ее состояние. Охотно в который раз щупают коричневое мягкое сукно. Говорят, что оно совсем-совсем наёхонькое. Прямо в магазине куплено вчера, не иначе. Эка важность моль проела, проточила материю кое-где. И новое бывает проезд. Не доглядишь или нафталину пожалеешь. Дырочки-то заштопаны, незаметно, будто их и нет. Не признаешь штопки. Ведь вот какая мастерица оказывается, Татьяна Петровна, рукодельница. Даром, что учителька, а штукает и шьет получше нас, грешных». и леса. но чисто как из лесу сейчас вот прибежала, так и горит мех, так и жжется. А пуговицы-то родимые мои, какие большущие! У нас, кажись, таких не продают в лавках, городские, беспременные из Питера. Настоящая кость, не деревянные, тоже хороших денег стоят. «Ну, в такой красоте не писаной, в таком богачестве царском только под венец и остается идтить. Ай, право, хоть сейчас смотрины устраивай, вези имение жениху, одно пальто целую корову, пожалуй, потянет». Валенция обещала, ногу слышь ей жмут Татьяне Петровне, носила и не разносила вторую зиму, а Катерине, говорит, в самый будут аккурат, черные чесанки». Уж и скажет Катерина. Застенчиво тихо смеется Катькина-родительница и на ее крохотном, как бы детском личике, проступает подобие улыбки и долго не пропадает. Это, слышь, соплюшка ты моя, Катериной стала. Такое предоброе сердце у женщины я и не знала. Слышала страсть сердитая «не подойти, не подступиться». Нет, учительшая не строгая вовсе, ласковая, обходительная. Сама перешила пальто, сама и принесла в сочельник. Не забыла. Дай ей Бог здоровья и ребеночка. Растроганно скрипит счастливая Катькина мамка. «Сними пальто!» — приказывает она вдруг растрёпе беспокойно строго. «Успеешь износить! В избе теплынь! Чего зря сукно по скамьям тереть? Дай!» Катька послушно снимает свою богатую обогнушку, передает матери. А та живо выворачивает ее наизнанку, показывая ненароком атласную под цвет сукну светло-коричневую подкладку. Все бабы опять ахают от удивления. Шурка догадывается, почему Катькина мамка распорядилась снять обновку. У нее, у обновки и подкладка оказывается непростая, бесценная, невиданная в деревне ни коленкор, ни сатин и ни ластик. Бабы осторожно трогают подкладку, точно паясь ее измять. Такая она дорогая, нежная. Но подкладка и не мнётся, лишь червонно переливается. Чистый шелк. это в нонешнее это время, У которых и платья такого нету, и не будет во веки веков. А тут, гляди-ка, подкладка. Какой же по этой подкладке верху одёжины должен быть? По какой цене? Живут, господи, люди, и не в не поверишь, как поглядишь — Удивляясь, но как-то без зависти, без обиды, со смехом сказала Андрейкина мамка. Она тоже, как слышно, получила на Рождество открыточку с фронта от дяденьки Матвея Сибиряка и была нынче довольная-раздовольная. «Хоть бы во сне такую подкладку поносить, пёсте задери!» — подмигнула она Катьке-растрёпе. «Это что? Невелико добро блестит, да невольно греет. По случаю, по дешевке поди куплено. Кошелек-то учительки немного толще нашего. Знаем, вон Митя ей переводы от земства носит. Сердце доброе, это правильно. А вот настоящие-то никак поживают, стервы. Спроси у Кикимор». Злобно-весело откликнулась Минадора, и ее неподвижное красивое лицо дрогнуло, запылало, стало еще красивее. «У них, у питерских барынь, атлас по шелку и шок по атласу. Да что? По дюжине платья в на дню меняют, потому бал, гости с утра до вечера не знают шлюхи, как разодеться, разукраситься». Право напялят за раз юбки, одна на другую, без счету. Виляют хвостами, а все худущие, как палки, посмотреть не на что. И все им, волочам не хватает, мало, недовольны. Муженьков своих пилят, теребят, покупай новое и не перечим. Боже упаси, такая галазьба поднимется, хоть уши затыкай и беги из дома». Прямо замертво на пол падают, притворяются, ведь вот что вытворяют. Муженек испужается, за доктором побежит, прощения просит. Ну, а после и раскошелится, купит. Говорят, наша-то баренька тоже, поди какая цаца, разорила генералишку. Оттого и прикатила в усадьбу, жить нечем. Жри их в три горла, платье-то атлас и шелки. Катькина мамка бережно складывает у себя на коленях подарок драгоценной подкладкой наружу, хотя бабы уже не обращают на подкладку внимания. Растрёпа остается в перешитой материной кофточке с длинными рукавами и в известной синей юбке белым горохом и сразу становится прежней девчонкой знакомой Шурке, даже больше, чем знакомой. Она подскакивает к нему, толкается и щиплется. «Такая она ему приятнее, чем в пальто с лисьем воротником». В руках у растрёпы малюсенькие игрушечные карты, те самые, что продавались прежде в лавке Быкова за копейку или куриное яйцо. Колода с ноготок завернута бывало в прозрачную цветную бумажку, как конфета. «Это и была конфетка, но особенная». С картами и рыжей шоколадкой в придачу. Такой тонюсенькой, толком и не распробуешь. Шурка помнит это по опыту. Сунешь редкостную шоколадку в рот, Чуть пошевелишь языком, А гостинца уже и не бывало, Пропал, растаял где-то между нёбом и языком. Одна горечь во рту, пахнет сжёным цикорием. Зато осталась целёхонькая из бумаги колода карт. Все здесь как настоящее. Короли, тузы, шестерки, только махонькие, ребячие. Ну, как есть забава, играй такими картами, пока их не растеряешь. Хоть в пятки, хоть в дурака обставляй. Во что умеешь и во что желательно. Сколько было таких картишек у Шурки, а не сберег. А вот Катька, смотри, сберегла. Можно сразиться, благо святки, положены играть, забавляться, как это делают сейчас мамки. Увидев карты, Гошка и Манька слетели с печи. Теперь и у них, у ребят, будет своя посиделка на сундуке возле окошка. «Пьяницы Мотушке?» – спрашивает торопливо Гошка, завладевая по-хозяйски Катькиными игрушечными картами. «Мешать издавать их?» Беда, прилипают к пальцам, пускай потрудится Гошка, он ловкий и терпеливый. «В стуколку, в стуколку!» — кричит отчаянно Манька, усаживаясь поудобнее на сундуке. Ручонки у ней так и чешутся от нетерпения. «Я сейчас вас обыграю!» — грозится она. «Я здорово умею играть, застучусь раньше всех вас, вот увидите. Ну, давайте играть в стуколку, скорее!» «Да нет! В своей козыре интереснее!» Тоненько протяжно говорит Катька, оглядываясь на баб, которые теперь играют именно в эту игру. «Мы лучше мамок сыграем, правда? Чур, мои крести любимые! Ну ладно, кому какая масть выпадет? Сдавай, Гошка, по солнышку!» И, наклонясь, щекоча медной своей проволокой Шуркину щеку, шепчет ему. Ваш-то папка какой молодец, веселеханик, приятственно поглядеть, послушать. Никто из ребят никогда не говорил Шурке про отца, не напоминал о его увечье, даже Яшка-петух помалкивал. А Катька сказала, ну так просто и хорошо, не обидно, все подметила глазастая кошка, спасибо, Шурка в удовольствие и ей сказал приятное. «Дядя Ося тоже нынешний день веселый здоровый, я видел». «Как он с топором на Платона Кузьмича смех? Он пошутил, твой батя, а управляла, испугался, запятился, думал, его убивают». «Трус!» — Катька плюнула на окрашенный пол, спохватилась, растерла плевок материными валенцами. «А наши папки смелые, э «Да еще какие!» — с гордостью свистнул потихоньку Шурка и добавил. «Ну и мамки им подстать, верно?» «Моя мамка лучше всех!» — шепнула Катька и ударила легонько дружески Шурку ладошкой по голове, чтобы он не задумал этого же сказать про свою мамку. Но ну, он, конечно, вздумал, сказал. И моя». и дёрнул растрёпу червонную, как подкладка, косичку, чтобы она растрёпа невольно хвасталась, знала меру. Всё это было немножко смешно, по-детски. Он это чувствовал, потому что был уже давно большой. Но так здорово, полив варяг из пушек, тонул, а не сдавался врагу. И сам Наполеон испуганно взирал с крепостной стены на московский пожар, собираясь бежать из России. И так сладко поглядывали на Шурку виноградинки, выпиленные из фанеры. И славно белела с синими разводами горячая печь в избе. Привет накосились в самодельной полке приятель-календарь и растрепанный дружище-песенник, просились в руки. и розовели необыкновенные, как бы праздничные стены, темно блестели крашенные охрой пол и потолок. Так шумно-весело разговаривал народ на посиделке у дяденьки Никиты, и сам он, уронив голову на плечо, прилаживался на уголке стола выпиливать что-то лобзиком. И главное, так отлично, ловко играла в карты в своей козыре мамка, обыгрывая на удивление всех баб, и, довольный, подсмеиваясь над собой, посиживал в красном углу батя, одобрительно следя за мамкой и за лобзика молодина, что нельзя было Шурке не радоваться, невозможно не веселиться. Нельзя было этого не делать и просто так, от того, что святки. И потому что ты большой, взрослый, все знаешь и понимаешь, обо всем догадываешься, И поэтому можешь немного и побаловаться, как маленький, Поиграть с Гошкой и Манькой, подурачиться, Поболтать с Растрепой по душам, о чем вздумается, Как повернется язык, чего он сам наговорит в охотку. Светло горело в избе Никиты, подвешенная к потолку на крюк лампа, Как в школе, когда они ночевали, заливая мягким огнем каждый уголок. Хоть и без абажура лампа, с железной тарелкой и со стеклом-бутылкой, да на полный фитиль горит. Не жалеет керосина добрая тетка Ираида, и света в избе много. Не мутно сонного, как всегда бывает зимой в избах, а яркого, живого света. Такого же отрадного, непонятно веселого, как бабы и мужики сегодня, как их нынешние разговоры. Ах, если бы всегда так было, То-то любо народу бы жилось. Да нет, не бывать тому, жалко. Вот и беседа, кажись, меняется. Не утерпели мамки, завздыхали, Как Солина по своему Ефиму. А уж Шурка-то думал, радовался, Что нынче, слава тебе, Никто ни разику не вздохнет, не охнет. Нет, не обошлось-таки, привычка. А отвычки что-то не видать. Ох, дьявол с ними, с атласом, с юбками, выкрошу холст в твари из иловых шишек, Чем не шелк, а слепнешь, как поглядишь, Золотее золото, хозяина дождаться, Ничего мне больше не надо. Вздохнула Солина молодуха, Все еще не решаясь спрятать письмо мужа. Никакая она не молодуха, Анка в школу бегает, прозвали бабы, так и осталась молодухой. И на самом деле молодая, здоровенная, как мужик, в шубе нараспашку, говорит басом, только что табак не курит. Она слабо разглаживала мятую, захватанную в чернильных криволях и звездах бумажонку, словно надеялась, что кто-нибудь в избе еще заохотится, и прочитает, разберет ей зачеркнутое, может, самое важное в письме. Этот грязный листок был таким жалким в ее больших жестких ладонях. У Шурки против воли защемило не по-праздничному в груди. Он пожалел, что не сумел вычитать всю Ефимову замародную чернилами ругатню. Не смог потешить Анкину ладную мамку, Сильную, неутомимую на работе, Которой все нипочем. А вот сейчас такую беспомощную. Говорю, мужика своего бы дождаться, И ничегошеньки мне больше не надо, Повторяла Солина своим густым голосом, Ставшим печальным бабьим. «Жена без мужа». Вдовы хуже. Минадора и Барабанова вдова потупились. Остальные мамки, бросив карты, живехонько подхватили вздох на всякие лады. «Да, как до войны-то складно жили с мужьями, бабоньки милые, как вспомнишь, а нам все было мало и плохо». А чем плохо? И мучки белые на празднику купишь. Не крупчатки, конечно, с голубым пудовик клеймом. Не то и третьего сорта с красной печатью, с горчинкой мука темная. Так ведь на молочке растворишь, пару яиц толкнешь, с сахарного песочка бросишь горстку. Пироги-то бывало, че у тебя со стола, того и гляди, улетят. Такие воздушные, румянистые». И колбаски дешевой огорюешь, ломпосей к чаю. сахар ты по будням дням не переводился в дому, которая хозяйка разумная, бережливая. Вестима, ему, учителю ненаглядному, четвертную вина в Тифинскую с гостями отвалишь. Есть копейка на праздник, сваташила немножко деньжонок, селедку обязательно на закуску астраханскую жирную с молокой. На выбор в лавке Быкова. Ох, прямотка про меня грешную рассказываешь, А про Алексея Федоровна, Про маволи шакала Ахматова. Ну, напьется в праздник, прибьет. Эка важность, кулак ты родной и не больно. Протрезвеет ирод пучеглазый, Харита опухла, Совестно зачнет по дому ломить, стараться, А ты на него и не смотришь, сердишься, Ухватом гремишь, Швыряешь в печке горшки плошки, Гром стоит в избе. Причитать зачнешь, перебирать всякое, Коришь, а он хоть бы слово. Виноват, молчит, пуще старается. Даром, что башка у него трещит с перепоя. Знаю, разламывается на части. Ну и жалко станет. Сердце-то бабье известно какое. Клянешь его пропойцу несчастного, А сама сороковку там, полбутылку достаешь, припрятанную. На лопой бесстыжая рожа, пьянчушка распоследняя, а колеть бы мне от такой жисти в одночасье. Ревешь, кричишь, а сама радёхонька. теперь и чегод будет стараться по хозяйству. Капли в рот не возьмет, по одной половичке станет у меня ходить. Бедно, да дудели в одно. Так-то, родимые мои, и рады бы сейчас прежнюю-то жизнь с мужиками вернуть, а на ее нету -ти. и не будет, может. Почтальон Митя, весь вечер отдыхавший, навалясь бородой и грудью на свой железный посох, выпрямился и, почти не заикаясь, задумчиво проговорил. «Человек, что ли, нескладно устроен. Ему завсегда всего недостаточно. Диковина!» Как знал Шурка, он по дружбе заносил постоянно оладьину по пути свежие газеты и, отдыхая, ждал, пока дяденька Никита поглядит в газетке, принадлежавшие Папу и Устину Палычу. А то и вслух почитает, чего поинтереснее про войну. Если писем разносить было много, и Митя торопился, он даже оставлял иногда чужое добро Аладдину. Тот, почитав на свободе полный вечер, пока керосин в лампе не выгорит, относил газеты хозяевам на другой день, поутру, извиняясь, что задержал. И выгораживал почитаря. Дескать, по пути забежал, очень торопился, показывал тотчас передать газетке. Нескладно вышло, позабыл. Батюшка-отец Петр ничего, только посмеивался. Мол, на духу спрошу, так ли дело было. Лавочник же не скрывал, обижался. Читать голубок навострился, а выписать газетку денег жалеешь. Эх ты мне, политик! И выговаривал почтальону, грозился пожаловаться в уезд, но почему-то не жаловался. Митя продолжал часто оставлять газеты у Алладина. Нынче газеты, наверное, давно были прочитаны дяденькой Никитой, иначе бы он не взялся за лобзик. Но Митя не уходит, словно он имеет какие еще новости в сумке и собирается выложить их мужикам. Да все не выберет минутки, трещат и трещат мамки. А может быть, потому не идет Митя домой на станцию ночью, что боится. Вдруг с ним сделается припадок, свалится на шоссейке в снег и замерзнет. Или задавят, не увидят в обманчивом лунном свете. Ведь попал же он под тройку в городе днем, еле остался жив, заикается с тех пор. Он, наверное, чувствует, когда ему не можется, подбирается подучая. Шурка, сидя на сундуке, играя в карты, делится этими соображениями с Растрёпой и Алладинами ребятами. Те сразу пугаются, бросают карты. Манька готова бежать на печь. В избе почтальон упадет, смотреть страшно. Как он корчится. Стучит головой об пол, пускает слюну, хрипит. Его всегда держат за руки, если такое случится на людях. Торопливо кидают на лицо платок. Тревожить нельзя, Митя сам затихнет и крепко уснет надолго, и все будут говорить шепотом, жалеючи его. Ведь и Митей от жалости его зовут, но еще и ласково, потому что он весточки с войны носит. Каждая мамка точно хочет задобрить почтальона, чтобы он похоронный не принес, как будто вот это от него зависит. Рассердится? — Принесет повестку в толстом сером казенном пакете, пожелает, письмецо из сумки вынет, жив солдат, воюет себе на фронте с германцами и австрийцами. Проснувшись после припадка, почтальон удивленно поднимется с пола, заикаясь, спросит смущенно «А что, меня опять трясло?» и поскорее уходит домой. Нет, он здоров нынче, не заикается даже. Ребята успокаиваются на сундуке, берутся снова за карты. А Митя опять ложится грудью и бородой на клюшку, в раздумье повторяет. «Недоволен завсегда человек, вот диковина какая! Подавай нам еще чего! А чего, и с -с сами не знаем!» «Брёш, дуйте горой! Я знаю, чего мне надобно!» Громко отвечает Глебовский гость, появляясь из кухни на свет. Он лукаво зло щурится, его костистое широкое лицо, Всегда немного глуповатое, обрело презрительно тонкое, Несвойственное ему ядовитое выражение. Льняная бороденка с подпалинами дымится, дрожит, Того и гляди, вспыхнет огнем. Меня за сороковку и селёдочный хвост не купишь, дешево. Без тебя заешь. Я знаю, чей в роще сушняк валяется, и роща чья, мне ведомо. Я управлял, тоже собирался сказать, да не успел. Мамки не слушают, чего не успел он сказать на шоссейке у подвод с дровами, перебивают Глебовского преображенного мужика. Сызново галдят, обрадованные поддержкой почтаря. «Верно, Митя, истинно так, родной, завсегда мы недовольны. А счастье-то, Эвана, оно какое махонькое, живы, да вместе, вот и все, и радость несказанная». На посиделке словно прибавилось света. Таким сильным внутренним огнем зажглись, заулыбались мамки, преобразились, как Глебовский гость. Маленькая, постоянно озабоченная личика Катькиной родительницы просияла, по нему побежали один за другим лучики по морщинам, запутались там в сеточках и остались надолго. Ираида, раскатисто смеясь, не скрываясь, ласкала, Лупила мягким кулаком и зажатыми в нем картами по загривку дяденьку Никиту, жмурилась, будто припоминая сморчиха, по ее кругловатым, багряным от жары щекам задумчиво бродила, просторно разгуливала, точно чего-то искала улыбка. Это у пастушихи-то, сморщенный, как гриб сморчок, разучившийся прежде улыбаться. ходивший всегда из злой. В темных, неподвижных очах Минадоры, под густыми бровями и ресницами, как в дремучем лесу, засветились, разгораясь огоньки. Грустно усмехаясь, Минадора уставилась в окно, вдаль, непонятно куда, вдруг стала надеяться, должно быть, на что-то хорошее в жизни». Мелко тряслись сухие, потрескавшиеся губы барабановой вдовы. А глаза ее в слезах. Показались шурки еще светлее и крупнее. Лица и не разглядишь, будто его и нет. Одни глаза, как зимние большие звезды, мерцая, переливаясь, смотрели как бы с неба. Она на мамку он не решался и глядеть. Вся она сияла и горела голубым огнем. Ослепительно-голубой улыбкой радости. «Голодуха не страшна, привычный, Мужика бы только с войны Живым-здоровым повстречать!» Упрямо твердила свое соли на молодуха «Вот и все мое счастье, По горлышко сыта, Ничего больше не хочу, не желаю». «А которые не дождались, храмы их привечают, чужих свининой до отвала кормят. Им как быть, ежели, слава Господу Богу, законный жив-здоров привалит?» Засмеялся кто-то из мужиков. «Кажется, все тот же Фомичев Максим, праведник. Ведь вот как ему Марья Бубенец поперек горла стала». «Нет уж». «Своего счастья хочу!» — прогудела на всю избу солено повеселевшим басом. «Никакого другого не желаю. Свой мужик на печи будут моим ребяткам калачи. Полная будет у меня из вас счастья-радости!» Дяденька Никита поднял голову от лобзика, отложил в сторону дрель и припасенную фанерку. «Бабы, милые, отрадуй наша непрестанная», — сказал он с лаской. «Такое счастье только в войну дорогим кажется, когда смерть ходит над головой. А возвратятся мужики, как с русской, японской, с Маньчжурией, помню, которые пришли целые. И опять всем нам этого, что они здоровешеньки вернулись, будет маловато». «Да нончий солдат, гляди, не тот». По рукам-ногам его не свяжешь, он ученый. С войны нагрянет солдат, свое спросит, За все муки спросит, сердце-то у него горит. Отдай ему, что положено. А как же, живой — это само собой. Да ведь живому-то и жить надо, Семью кормить, хоть не калачами, хлебом досыта. Нет, живой — это мало, — «За зновушки мои не согласен!» «А по мне достаточно!» Не утерпел, подал в строгий голос батя из красного угла, как у себя в избе в памятный вечер, когда он ругал Оладьина и мужиков, и у Шурки выпали из рук игрушечные карты. «Ну, начинается!» «Погоди, отец!» — остановила поспешно мамка. «Дай человеку слово сказать!» Батя взглянул из-под лобья на мамку, замолчал насупясь. А дяденька Никита, словно не желая раздражать инвалида, попусту спорить с ним, просверлил на фанерке дырочку, вставил в нее пилку, ниточку и лобзик. Невиданная красота. Подарок Афанасия Горева прислан в посылке с переводной синей и лиловой бумагой, всякими рисунками для выпиливания. кнопками, дрелью и иным невозможным, восхитительным добром. Этот питерский красавец, ни на что знакомый и не похожий, запел свою тонкую складную песенку, и от нее в избе на посиделке стало еще приветливее. Батя похмурился, посупился и не утерпел, скосил глаза на дощечку и пилку, и темное лицо его скоро опять стало светлым и добрым, Морщины разгладились. И не мудрено. Уж очень неприметно спорой чисто выпиливался. Точно сам вынимался замысловатый в мелких зубчиках, глазках и волнистых линиях рисунок на дощечке. Это было видно шурки издали с сундука, припасаемый должно хозяином мостаком на рамочку или к новому шкафчику полочки для украшения горницы. За что не брался дяденька Никита, все у него уладилось, как прежде, до войны у Шуркиного отца получалось. Лучше и не надо, не сделаешь, не придумаешь. Никита, как все мужики в селе, немного для себя, по нужде столярничал, сапожничал, малярил, умел и любил все делать сам. В отличие от иных хозяев, работавших тяп пляп до да поскорей, У Алладина всегда хватало умения и времени, хватало терпения, уронив на плечо большую свою с залысинами лобастую голову, точно прислушиваясь к чему-то, неслышному для других, покряхтывая, доводить любое начатое дело до конца, за что бы он, загоревшись, не врался. Оттого и изба у Аладдиных была как нарядная игрушка. И эта привычка держать голову на бок... Невольная привычка с давних-предавних пор, потому что еще в парнях, когда Аладдин разнимал драку, порезали ему сильно ножом шею, жилу повредили, шея и уставала держать прямо голову. Это ребячья страсть к книжкам, календарям и картинкам, которые он, вернувшись с ярмарки, сам развешивал по бревенчатым стенам. И то, что делал дяденька Никита, И его необыкновенные, не мужицкие повадки он не пил вина, не курил, не бронился матерно по всякому случаю. Все, все это было особенно по душе Шурки. Стыдно признаться, а грех утаить. Он, Шурка, когда-то считал дяденьку Никиту самым неинтересным мужиком на селе. Ведь можно же так ошибиться. С чего бы? Наверное, потому что был Никита Молчун, не скоро от него что услышишь. Но с некоторого времени он переменился, и не узнаешь. Разговаривает, только слушай, на ус смотай. может, и не все понятно, да по всему, видать, правильно. Как он нынче с пленным францем разговаривал, и как ловко, незаметно повернул скандал с дровами, поднял на смех управляло. Пожалуй, дяденька Никита походил кое в чем на Прохора, на смешника и пивуна, умнягу, ловкача на всякие поделки, диковинки из железа. Мужики любили покалякать с ним, посердиться и посмеяться, покидаться, как мячиками, загадочными словами, очень для них, видать, знаемыми, понятными. Теперь они любят посидеть у Никиты Аладдина, потолковать с ним. Точно Прохор, умирая, оставил Аладьину в наследство заговорное колдовское слово, чтобы народ к нему ходил и его слушался. Дяденька Никита смахивал неуловимо и на Шуркиного бога царя батю Григория Евгеньевича, учителя. Немножко, конечно, смахивал на него, даже не додумаешься, не скажешь, в чем именно. ах если бы еще один дорогой родной Шурки человек стал хоть крошечку самую малую походить на подстатники и тетка ираида любительница белить печку и разукрашивать ее синькой на каждый праздник охотница до подсолнухов они росли у нее в палисаде и в огороде высоченные и поворачивали свои золоченые шляпы что новые колеса на юг За солнышком. Веселая, нравом, бездетная, С певучим, раскатистым, как у девки, голосом Ее радостно слушать. Тетка Ираида всегда одета опрятно И очень добрая. Дает пирога своим приемышем, Глядишь, и тебя не забудет, Если торчишь у нее в избе. Обязательно сунет середку, Самую большую велит попробовать. Как тут откажешься с вишеньем пирог? Такого ни одна мамка в селе не печет, не умеет. Да и вишни растут лишь у быкова в полисаде возле лавки и на оладином дворе. А то вынет ираида из печи обжигающей каравай, даст ему чуть отойти, отмякнуть под расшитым чистым полотенцем, отрежет всем по толстому еще горячему ломтью, а сверху положит розоватого в крупинках соли домашнего свиного сала. И уж тут, хоть ты сыт-пересыт, не откажешься, слюнки текут. Руки сами тянутся к куску, когда видишь, как тает, становясь прозрачным, сало надымящееся сладким паром краюшки заварного на сухарях ржаного хлеба. Тетка Ираида страсть нравилась, Но ни на какую другую мамку не смахивала. И на нее, и Раиду, некому было походить. Тот, другой родной человечек, которого можно было с ней сравнить, все-таки был лучше, хоть и берил печку раз в год на Пасху, и пироги пек с картошкой и луком, и подсолнухи забывал иную весну посадить в огороде. Все равно он, забываха, был лучше, и сравнивать нечего. Шурка и не собирался этого делать, просто порадовался, как он сегодня не уступил растрёпе, не дал в обиду своего ни с кем не сравнимого лучше всех человечка. И правильно сделал, особенно если припомнить усадьбу, Яшкину половину в людской, и то, что он, Шурка, в ней недавно видел, И слышал.